Мичурин и Вавилов. Два антипода или всё-таки близкие явления? Одним из первых антимичуринцев, то есть противников покойного Ивана Владимировича Мичурина, был объявлен в середине 30-х годов Вавилов. Произносились против него в те годы и другие хулы, но сначала разберёмся с этой. Вавилов враг Мичурина? Так ли? Впервые Николай Иванович встретился с Иваном Владимировичем в сентябре 1920 года. В Воронеже только что закончился всероссийский съезд по прикладной ботанике. Организатор съезда, воронежский профессор Сократ Константинович Чиянов, впоследствии один из организаторов советской сельскохозяйственной науки, предложил гостям навестить плодовый питомник в недалеко расположенном городке Козлове. Энтузиазма это предложение не встретило. Время было неспокойное, голодное, делегата стремились поскорее добраться до родных домов. Но Чиянов настоял на своем и специальный железнодорожный вагон доставил агрономов из губернского Воронежа в уездный Козлов. Делегаты съезда не пожалели о поездке. Сад Мичурина его опыты всех заинтересовали. Но условия, в которых трудился талантливый садовод, заставили даже привычных к спартанской скромности провинциальных опытников развести руками. Мы вспоминаем оббогую обстановку станции в начале революции, оббогую избушку, в которой жил и работал один из самых замечательных плодоводов нашего времени. В запущенном саду приходилось с трудом разыскивать замечательные гибриды. Не было рук, чтобы привести сад в порядок. писал впоследствии один из участников поездки. Автором этих строк был Вавилов. В том году, когда 33-летний саратовский профессор впервые навестил Козлов, Ивану Мичурину было уже 65. Большая часть жизни осталась позади. Жизни тяжелой, одинокой, нищенской. В России о его опытах, поисках, сортах знали единицы. Даже Тимирядев, написавший превосходный очерк об американце Лютере Бёрбанке, ничего не слышал о русском Бёрбанке. В первые годы революции Иван Владимирович особенно нуждался в помощи. Сад стоял без изгради, не было рабочих. Да что рабочих, у плодовода-новатора не было средств на то, чтобы прокормить семью. Каждый из нас по окончании рабочих часов садится поставить ту или иную заплатку на башмак, сапог или одежду. а затем нужно ещё заработать что-либо на стороне на содержание семьи, так как получаемого жалования не хватает на десятую долю расходов, писал Мичурин профессору Чиянову 25 сентября 1922 года. Садовод не упомянул при этом, что изыскивая средства к существованию, вынужден паять прохудившиеся вёдра и принимать в починку пишущие машинки. Именно в эту тяжёлую для Ивана Владимировича пору на помощь пришёл Вавилов. Ещё в первый свой приезд он познакомился с идеями Козловского самоучки и понял, что перед ним талантливый и подливы искатель. Когда по документам и письмам начала 20-х годов прослеживаешь отношение двух растениеводов, то совершенно ясно видишь цель ленинградского профессора Открыв для себя Мичурина, Вавилов стремится как можно шире распространить известность провинциального садовода. Это очень по-вавиловски. Полюбившийся ему чужие исследования Николай Иванович популяризует даже охотнее, чем свои собственные. Между Ленинградским институтом и плодовым питомником в Козлове идет оживленная переписка — обмен растениями. Николай Иванович составляет перечень всего, опубликованного Мичуриным. Он просит садовода написать для журнала итоговую статью и принимает эту статью к печати. Наконец, он направляет в Козлов известного плодовода Пашкевича опять-таки для того, чтобы тот описал научную деятельность Мечурина. Но Вавилову и этого мало. Мечурин бедствует. Необходимо помочь ему практически немедленно. В начале 1922 года Николай Иванович выступил на всероссийском совещании по опытному делу с речью, в котором призвал Наркомзем РСФСР как можно скорее поддержать питомник Мечурина. В народный комиссариат земледелия отправлено письмо. Повод самый уважительный. Надо отметить 45 лет научной деятельности выдающегося русского селекционера Послав письмо, Николай Иванович следом сам едет в Москву проталкивать свой меморандум. И вот наконец хлопоты завершены. 9 октября 1922 года коллегия Наркомзема принимает решение. Первое выдать Иване Чурину особый акт, во-первых, с указанием его государственных заслуг, выразившихся в многолетней работе по выведению ряда ценных сортов плодовых растений. Во-вторых, пожизненно закрепляющий за ним земельный участок, на котором расположен его сад. Второе. Выделить и вымечурино 500.000 рублей день знаками 1922 года в его личное безотчётное распоряжение. Третье. Поручить редакционно-издательскому отделу НКЗ собрать и издать все труды Мечурина с его биографией и портретом под общей редакцией профессора Н. И. Вавилова. Это постановление сыграло важную роль в жизни Ивана Владимировича. Дом и сад его были освобождены от налогов, нужда отступила, а через год он был назначен директором значительно расширенного питомника имени Мичурина. Ещё год спустя вышла его первая книга. Во вступлении Иван Владимирович писал, что сводка работ его за 46 лет смогла увидеть свет только благодаря усилиям профессора Н. И. Вавилова. Первовилового принадлежит и тепло написанное предисловие. Незадолго перед тем Николай Иванович вернулся из США, где между прочим навестил садовода Бёрбанка. Своё предисловие построил он на сравнении труда двух умельцев-самоучек. Условие труда русского оригинала неизмеримо труднее, но много поразительно сходного в духовном облике того и другого. Оба более 40 лет трудятся над общим делом. Оба пришли к тому, что пути достижения в создании новых пород, пути улучшения современных сортов растений лежат в широком привлечении со всех концов земли растительных форм, в широком применении скрещивания их между собой, в скрещивании диких форм с культурными. Как тот, так и другой на склоне лет, после полувекового упорного труда продолжает быть искателями, дерзающими идти вперёд. Параллель между русским и американским плодоводами подчёркивал Николай Иванович несколько раз и позже. Параллель между русским и американским плодоводами подчёркивал Николай Иванович несколько раз и позже. В январе 1929 года по его предложению в Козлов был послан телеграмма: "Первый всероссийский съезд по генетике, селекции, симнаводству и племенному животноводству приветствует советского Бёрбанка, творца новых форм" полезных для человека и желает новых сил и здоровья в вашей ценной для союза работе. По постановлению съезда телеграмму составил и подписал Вавилов. А как относится к своему ленинградскому доброжелателю Иван Владимирович? Агроном Лебедева, близкий друг Мечурина, пишет: "Впервые я услышала о Николае Ивановиче из Усть-Мечурина. В этом году Н.И. организовал чествование Ивана Владимировича по поводу 50-летия его работы. «Я приехала к И.В. после юбилея, и он в первых же словах начал меня укорять. Что же ты не приехала на юбилей вовремя, ведь у меня был Николай Иванович Вавилов. Ты знаешь, какой это человек? Умница, большой ученый, прекрасной души. Ведь он мою работу выдвигает, так помогает в расширении наших работ». Он так поддерживает нас. Как он любит всё новое. Вот где ты его теперь увидишь. Молодому Бахареву, будущему своему секретарю и другу мы Чюрин в начале 1925 года рассказывал. Вавилов, выдающийся деятель науки, светлая глава, путешествует по всему свету и собирает нужные нам растения. И ведь что удивительно, владеет чуть ли не дюжиной языков. Ну и прямо скажу, сочувственно относится к нашему делу. Через несколько лет, в июне 1932 года, Бахарев оказался свидетелем встречи, которую он подробно писал. К дощатой и почерневшей от времени беседки, возле которой остановился Мичурин, подошла группа мужчин. Гость оказался не один. С ним были вице-президент Академии Александр Степанович Бондаренко и директор сельхоз ГИЗа. Николай Иванович взял с собой сына Олега, мальчика лет 12, в пионерском галстуке, в кепе, с фотографическим аппаратом. Иван Владимирович и Николай Иванович, тепло улыбаясь, с радостными восклицаниями, пожимали друг другу руки, как старые добрые друзья. Иван Владимирович пригласил гостей на скамью, находившуюся в прохладной тени мощных кустов японской сирени. Я мыслил встретить в авилове сухого, чопорного, недоступного ученого. Но Николай Иванович, которого я видел впервые, удивил меня своим на редкость гармоничным сочетанием прекрасных манер и простоты в общении, что как-то сразу располагало к нему и создавало атмосферу теплоты и сердечности. Весь остаток дня мы сопровождали Мичурина и гостей по всем уголкам живой зелёной лаборатории. Показал Иван Владимирович президенту и свои сорта винограда и абрикоса и миндаля, этих южан, прекрасно акклиматизировавшихся под холодным небом Тамбовщины. Николай Иванович взял плод эквишне, выдавил каплю сока и, посмотрев на неё под лучам солнца, воскликнул: "Рубин, истинный рубина!" дегустируя с восторгом плоды этой вишни. Николай Иванович тёплым взором окинул Ивана Владимировича и потом озабоченно заговорил. Если бы мы могли выполнять заказы народного хозяйства на выведение нужных сортов всех сельскохозяйственных растений, как это делаете вы, Иван Владимирович. Мы в одно десятилетие отстали бы далеко позади селекционеров Западной Европы и Соединённых Штатов Америки. Размножайте эту вишню как можно скорее и как можно больше. С экспериментальной базы научно-исследовательского института в селекционно-генетической станции имени Мичурина мне пришлось ехать в старомодной обширной и спокойной коляске с Николаем Ивановичем и его сыном Олегом. По дороге Николай Иванович расспрашивал меня о здоровье Ивана Владимировича, о его бытовых нуждах и просил в затруднительных случаях обращаться прямо к нему. К вечеру второго дня пребывания в Козлове Николай Иванович перед возвращением в Москву снова посетил Ивана Владимировича. Иван Владимирович принял гостей в своей рабочей комнате. Козлов станет меккой для селекционеров всего мира, сказал Вавилов. Сохранилось немало и других свидетельств о дружбе двух растениеводов. По просьбе Вавилова американские семенные фирмы посылали Мичурину нужные ему семена и посадочный материал. В библиотеке Ботанического института Академии наук СССР в Ленинграде я видел экземпляр второго тома Мичуринских итогов полувековых работ. На титульном листе характерным почерком Ивана Владимировича выведено: "Многоуважаемому президенту Академии сельскохозяйственных наук СССР академику Николаю Ивановичу Вавилову на добрую память от автора И. В. Мичурина 8 апреля 1933 года". Последний раз Вавилов приехал в Мичуринск в сентябре 1934 года. Город вместе со всей страной праздновал 60-летие научной деятельности знаменитого плодовода. Медь оркестров, галстуки пионеров, яркие костюмы гостей с Украины, Кавказа и Средней Азии сливались с золотом и багрянцем плодоносных садов. Вечером 20 сентября в городском театре состоялось чествование великого садовода. Первое слово от имени двух академий произнес Вавилов. «Академия наук и мы, научные работники, все мы гордимся иметь в своей среде Ивана Владимировича Мичурина. Его подвиг показывает, как надо жить и как надо работать». Слова о том, что Мичурин достоин быть в среде членов Академии наук СССР, не случайно прозвучали в тот день. Через несколько месяцев, в 1 июня 1935 года, в протоколе общего собрания Академии наук СССР появилась запись. Непременный секретарь доложил заявление 12 действительных членов Академии наук об избрании в почётные члены И. В. Мичурина. Первым подписал заявление Вавилов. Он же составил его текст. Вечером того же дня состоялось тайное баллотирование кандидатуры нового академика Мечурин был избран почётным членом Академии наук СССР 40 голосами. Против голосовало 4 человека. Неделю спустя, 7 июня 1935 года Мечурина не стало. Все газеты страны опубликовали траурные сообщения. На следующий день в Правде вышла статья Вавилова. Называлась она кратко: Подвиг Крупнейший биолог-теоретик Советского Союза не только высочайшим образом оценил подвиг Мечурина-практика, но и воздал должное Мечуринскому теоретическому наследию. Его труд, проникнутый материалистической философией, и многие положения его совершенно оригинальны. Во всех своих трудах Мечурин зовёт к самостоятельности, к творческой работе. Такова правда об отношениях между Вавиловым и Мечуриным. Казалось бы, из приведенных фактов мудрено сделать вывод о том, что Вавилов антимичуринец. Но нашлись люди, которые заявили, тем не менее, что хотя Николай Иванович и не был личным врагом Ивана Владимировича, но он противник, враг теоретических принципов мичуринской селекции. Обращаясь к молодежи, 80-летний старец, признанный мастер селекции Иван Мичурин, призывал молодых исследователей спорить с ним. А если у оппонентов есть свои собственные проверенные наблюдения, то не стесняясь опровергать его мечурины взгляды. Спорить с учителями великая традиция науки. Физиолог Клод Бернар оспаривал теории горячо любимого своего руководителя Мажанди. Хирург Николай Пирогов опровергал своих предшественников в хирургии. Леон Арбелли далеко не во всём соглашался с великим Павловым. Старая академическая формула просит возражать, который пользуется в научных журналах для того, чтобы разожечь дискуссию, могла бы послужить эпиграфом к истории любой науки. Позволительно даже утверждать, что только в противоречье с прежде установленными истинами и развивалось от века в век человеческое знание. Более того, именно несогласные, упрямцы, готовые подвергнуться проверке любой тезис предшественников, достигли в науке более всего. Вавилов был из упремцев. В книге английского естествоиспытателя Грегори, которую он отредактировал и снабдил предисловием, приведены слова, с которыми он несомненно был солидарен. Прогресс заключается в поправках, вносимых в предыдущие исследования. Вот почему так важна для прогресса науки критика. Чувство критики не покидало Николая Ивановича при общении с самыми знаменитыми исследователями, обучаясь в Англии, Он высказывал свои несогласия с Дарвином, исписывая обложки и поля книги великого биолога весьма резкими замечаниями. Даже любимый учитель Уильям Бетсон не избег неreciprocatной критики дотошного ученика. По поводу одной из последних бетсовских статей Вавилов со всей откровенностью заявил: "Мистер Бетсон, как говорят в Туркестане, кончает базар и уже потерял то свойство, которое особенно нужно в научной работе". жизненную подвижность. Короче, в научных спорах Вавилов на лицо не взирал. Его принцип на этот счёт очевидно состоял в том, что научный анализ, научная проверка должны быть тем строже, чем крупнее открытие. Открытия селекционерами Чюриной относились к весьма значительным, и Николай Иванович несколько раз давал требовательный и доброжелательный анализ творчества садовода особенно обстоятельно изложил Вавилов своё мнение в статье Праздник советского садоводства. Он проследил три последовательных этапа, которые прошёл Мичурин от первых неудачных экспериментов до полной победы своего метода. После того, как длительная акклиматизация южных сортов не оправдала себя, Иван Владимирович обратился к отбору сеянцев, взращенных из семян лучших опять-таки южных сортов. Снова неудача. Только после этого он понял, что продвинуть плодоводство на север нельзя без скрещивания южан с северянами и без дальнейшего жёсткого отбора. Крупнейшая заслуга Мичурина, по мнению Вавилова, состояла в том, что он, как никто в нашей стране, выдвинул идею отдалённой гибридизации, смелой переделки видов растений путём скрещивания их с другими видами и научно и практически доказал правильность этого пути. Именно по этому мичуринскому направлению развивалось и развивается современное плодоводство. Именно этим путем Мичурин вывел около 350 различных сортов яблонь, груш, слив, абрикосов, персиков, винограда. Вторая идея, которую также очень высоко оценил у Мичурина Вавилов, была идея широкой мобилизации сортового материала для скрещивания. В маленьком Козлове раньше, чем в самых блистательных питомниках мира, начали использовать для улучшения местных сортов дикорастущие, холодостойкие и болезнеустойчивые формы плодовых деревьев из Сибири, Канады, Горного Китая, Тибета, с Дальнего Востока. И В.И. Чурин первый понял исключительное значение смелого широкого привлечения диких и культурных форм из трёх основных очагов плодоводства в умеренных зонах. Именно из Северной Америки, Юго-Западной Азии, включая Закавказье и Северный Кавказ, и Восточной Азии. Кто, как не Вавилов, великий собиратель растительных ресурсов земли, творец мировой коллекции семян культурных растений, мог понять эту сторону поисков Мичурина. По существу, обрасти негода, независимо друг от друга, пришли к выводу, что отечественное сельское хозяйство, и в том числе русский сад, нужно обновить за счет растительных богатств земного шара. Об этой великолепной находке Мичурина Николай Иванович не раз напоминал своим коллегам. Отправляя в том же 1934 году группу сотрудников на Дальний Восток, он как бы в укор себе говорил, «Просто неприлично становится. Абиссинию мы понимаем, а на Дальнем Востоке занимаемся болтологией». И кончилось с тем, что тамошний материал — Для гибридизации плодовых Вавлёг Мичурин. Однако сторонник хромосомной теории наследования признаков Николай Иванович не мог согласиться со всеми приёмами и выводами селекционера-плодовода. В частности, он совершенно не мог принять утверждения Мичурина о том, что так называемые вегетативные гибриды, потомки двух сращенных между собой различных растений, полностью подобны гибридам, полученным половым путём, то есть в результате скрещивания. Кстати сказать, современная биология окончательно опровергла учение о вегетативной гибридизации как ненаучное. Высшие аттестационные комиссии СССР даже не рассматривали диссертации, написанные на эту тему. Почему у Мичурина, современника Моргона и Мейера, могли возникнуть такие ошибки? Надо напомнить, что хотя наиболее значительные открытия в генетике и те, что полностью перевернули старые представления о переносе наследственности, были сделаны в 30-х годах нынешнего столетия, Мичурин, которому перевалило уже за 75, не мог следить за быстро развивающейся мировой наукой. Тут нет его вины. Русский селекционер-самоучка и без того внес в биологию немалый вклад. Было однако в работе Мечюрина много и ненаучных, интуитивных приёмов, методов, стоящих на грани чудотворства. Ещё раз напомним о том, что в характере самого Мечюрина было немало черт аутичности. Он всю жизнь прожил в изоляции с внешним миром и с миром большой науки в отличие от Вавилова. Представление о таких странных приемах дает устный рассказ саратовского селекционера Николая Ананевича Тюмякова, который навестил Козлов в 1926 году. Горшков, ближайший сотрудник Мичурина, обратился к Ивану Владимировичу. «Иван Владимирович, когда же мы займемся браковкой сеянцев?» Мичурин поднялся. «Пошли сейчас». Взял свою тросточку и пошел. Был он в солидном возрасте, но пошёл быстро. Пришли на посадки молодёжи. Иван Владимирович остановился, что-то делает. Я спрашиваю: "Что это он делает?" А это он метку свою ставит, отвечает Горшков. Я заинтересовался, подхожу. Иван Владимирович остановился около одного деревца, потрогал рукой почку, пощупал лист и говорит: "Немного кисловат будет, но ничего". Вытащил из кармана ленту свинцовую, она у него заготовлена была, номера пробиты. Оплёва вокруг веточки и пошёл дальше. Я потянул за руку Горшково, шёпотом спрашиваю: "Возраст, сказывается?" Иосиф Степанович в ответ: "Нет, говорит, мы сами так думали. Но вот опыт его такой: пощупает, кисловат будет, но ничего. И представьте, старик не ошибался". Я говорю: "Ну, а завтра что будет?" Да вот 5 меток он поставил, это значит, завтра я их высажу, остальные мы выкорчуем и выкинем. Киславаты или некиславаты это будет известно через несколько лет, а мне говорит площадь сейчас нужно. Понятно и без всякой специальной подготовки, что многое в практике Мичурина делалось на глазок, без достаточного научного обоснования. Не принимал Мечурин и учение Менделя, с которого, собственно говоря, и берёт своё начало наука генетика. Мендализм, возникший в результате принятия и развития представлений основоположника научной генетики Грегора Менделя в 1822-1884 годы, был объявлен ложным антисоветским направлением в науке, а мендалисты подвергались чисткам и преследованиям. насаждалась так называемая мечуринская генетика. До самого конца советской власти, до начала 90-х годов, ставилась задача шире и глубже развивать мечуринское направление в науке. А это мешало установлению исторической истины о том, что касается роли мендализма и мечуринской генетики в становлении современной генетики. Определённый пробел в отечественной историографии по этому вопросу не ликвидирован и до настоящего времени. Первое генетическое фундаментальное исследование было проведено монахом Грегором Менделем в середине XIX века. Следует отметить, что монахом он был в начале и в конце своего жизненного пути. Умер в должности аббата монастыря. В 1851 году в Вене стал доктором математических наук. В 1854 году занял место профессора Королевской школы в Брюне, Бруно, ныне Чехия. проводил опыты по скрещиванию семян гороха. Опытным путём выделял чистые постоянные черты вида и методично отбирал часть семян, скрещивая подвое эти растения между собой способом искусственного опыления. Полученные результаты позволили ему заключить, что при помощи скрещивания видов, различающихся как минимум двумя элементами, могут появиться новые стабильные виды. Таким образом, Мендель открыл три закона о наследственности или законы Менделя, благодаря которым определил закономерности распределения в потомстве наследственных факторов. В 1865 году по результатам экспериментов Мендель сделал свой исторический доклад на заседании общества естествоиспытателей Брюна, который был опубликован в 1866 году. Фактически Мендель первым доказательно утверждал, что в растительных организмах существуют некие наследственные факторы, позднее названные генами, которые передаются последующим поколениям в неизменном виде, не смешиваясь в гибридах и вне зависимости от условий произрастания, по вполне определённой математической схеме. В настоящее время обычно выделяют 3 закона закономерности правила Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения F1 от скрещивания гомозиготных чистых линий. Закон расщепления по генотипу и фенотипу во втором гибридном поколении F2 и в возрастных скрещиваниях. Закон независимого комбинирования генов и определяемых ими признаков. Позднее, уже в XX веке, другими учеными было обнаружено сцепление генов, локализованных в одной хромосоме, которые накладывают ограничения на действие третьего закона. Законы Менделя по праву считаются величайшим открытием в биологии. Работа Менделя намного опередила развитие естествознания того времени, и поэтому она не была по достоинству оценена современниками. Поэтому с 1868 года он посвятил остаток своей жизни религиозному служению. Официально признанным годом рождения новой науки генетики считается 1900 год, когда три исследователя Чармак, Коренс и Дефриз переоткрыли законы Менделя. В самых разных странах и лабораториях, на самых разнообразных объектах исследователи стали производить точные скрещивания главным образом между чистыми сортами растений, а также на целом ряде видов животных. Стали вычислять отношения расщеплений в F2 возрастных скрещиваниях и всюду получали менделевские отношения. В течение буквально нескольких лет накопился огромный материал на сотнях видов живых организмов в тысячах опытов, которые подтверждали универсальность менделевских законов наследования. По словам семерный известного генетика Тимофеева-Рисовского, результатом явилось то, что в ближайшие десятилетия в биологии образовалась мощная вещь, называемая мендализмом. Не отрицая большого вклада Мечурина в селекции новых сортов плодовых ягодных культур, отметим, что он имел лишь начальное четырёхлетнее образование в Пронском уездном училище, и разобраться в основах генетики ему оказалось не по силам. Он не признавал законы Менделя, безуспешно пытался по-своему объяснить наследование признаков. Творческое наследие Менделя Мечурин всегда оценивал отрицательно и неуважительно. В его четырёхтомном собрании сочинений Мендель упоминается более 30 раз, каждый раз в критическом плане. Вот это невежественное отношение к основам генетики как науки и подхватил от своего учителя Лысенко, который и начал настоящую травлю Вавилова, великого русского генетика. И наконец, хочется привести здесь рассказ известнейшего современного режиссёра-документалиста и моего друга Сергея Валентиновича Мирошниченко. Ещё в советское время он посетил город Мещуринск, бывший Козлов, со своей съёмочной группой. Должны были снимать документальный фильм о знаменитом естествоиспытателе. Дорога была долгой, добрались рано утром. Решили зайти в местный продуктовый магазин Дождались 11 часов момента открытия. Помните, как это ожидание в трагических тонах выражено в поэме Москва-петушки у Венедикта Ерофеева. Там сказано: "О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа, время от рассвета до открытия магазинов". Вот в это позорное время и попала съёмочная группа моего друга. Наконец двери распахнулись и о ужас! На полках одни трёхлитровые банки с какой-то плодово-ягодной кислятиной и консервы. Хлеб обещали подвести чуть позднее. Но мужики при этом активно ту кислятину принялись скупать. Москвичи в тоске вышли наружу, а кругом веселье и радость. Радость неподдельная, настоящая, народная, которую можно встретить лишь на свадьбах и проводах в армию, а ещё на некоторых поминках, если покойник был человеком так себе, короче, дрянью был, а не человеком вовсе. Мужики вскрыли банки свои трёхлитровые, разлили по стаканам светлую жидкость и предложили гостям присоединиться к трапезе. Москвичи поинтересовались: "Что за банки?" Вон оттуды кивает народ в сторону Мичуринского сада. Так наш Иван Владимирович заэкспериментировался, что все яблоки сжухлись после него, и ничего с ними сделать нельзя, кроме вот этой дряни. И тут мешался ещё один сотрапезник. Ну а что вы хотите? Нас так и называют поныне. Город Козлов. А за пределами известного опытного хозяйства яблоневые сады так и ломились от плодов сочных, вкусных, с детскую голову размером, как в первых кадрах фильма Довженко Земля. 15 копеек в ведро. Известно, что Мичуринск в лихие 90-е вновь переименовали в город Козлов. Вот и вся недолга, что называется